Сравнение режимов работы мозга. Дефолт-система досталась нам в процессе эволюции. Штука эта очень полезная по причине того, что работает она очень быстро. Как я уже сказал в начале книги, это как поток нулей и единиц с сумасшедшей скоростью пролетающих внутри вашего компьютера или смартфона. Работа дефолт-системы мозга это работа в машинных кодах. Она работает очень быстро и незаметна для нашего сознания. Давайте вспомним раздел о ботологии и вспомним, какие задачи в плеистоцене перед нами стояли. Никого не волновал вопрос, какое в попе перо у лидера нации, или какая шкура у его самки, и как она причесана. Всех волновал один вопрос. А. Сыты ли мы? Б. Как бы не проиграть драку с конкурирующей стаей, или не быть сожранными хищником? В. Сыр. Как продлить свой род, то есть как бы не получить по рогам от более сильного самца, если ты посягнул на его самку? Именно это заботило в плейстоцене нашего предка, который жил в стае. Для того, чтобы жить в стае, ему надо было постоянно анализировать, какой самец на что посмотрел, кто где находится и где хищник. Этим и занимается наша примитивная дефолт-система. Она предназначена для того, чтобы обсчитывать социальные связи, гонять. и делать это максимально быстро. В чём проблема 21 века? Те, кто давно смотрит мой канал или читал другие мои книги, знают про пьяного десантника без работы. Так я называю инстинкт самосохранения. По сути дела, проблема у нас две. Жизнь стала сытой и жизнь стала безопасной. Поэтому дефолт в системе мозга нечем заняться. Она гоняет всё и по любому поводу. Она как инстинкт самосохранения, осталась без работы. Она себе придумывает, что кто-то на нас не так посмотрел, какой-то козёл в Мерседесе показал нам средний палец. Надо бы выйти, и морду ему разбить. Нет козла на Мерседесе. Хорошо. А подайте сюда погонять по поводу того, как на нас секретарь шеф-босса посмотрела и что бы это значило. Нет секретарши, тогда будем гонять прошлое, вспомним бывшую или бывшего и перечислим, почему он или она козёл или дура. Опасности нет, жизнь сытая, но не гонять эти мысли мы не можем. Дефолт-системе мозга всё равно, ей врага подавай, любовный треугольник или запутанные социальные связи. Древняя она, не успела за эволюцией А как быстро работают наши другие два режима работы мозга? Сеть выявления значимости и центральная исполнительная сеть. Медленно, очень медленно. Кроме того, оперировать эти две сети могут максимум с тремя объектами. Давайте это проверим. Возьмите листок бумажки и правой рукой в столбик начните умножать 2651 на 482, а левой рукой на другой бумажке нарисуйте динозавра. не получится. У вас не получится даже вдумчиво читать эти строки и одновременно нарисовать рабочей рукой динозаврика. А сколько объектов может держать в поле зрения default система? Здесь нам поможет так называемое число Данбара. Примечание. Число Данбара количество постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать. Оно определяет размер стаи, в которой мы живём. ведь под это дефолт-система и заточена, у лидеров это число может достигать 200, а в среднем оно составляет около 100, но даже 100 — это несоизмеримо больше трех. В чем еще различие между дефолт-системой и сетями выявления значимости и центральной исполнительной? Во времени, когда режим в состоянии быть активным. Грубо говоря, сколько времени та или иная сеть может думать мысль? И тут тоже все не в пользу нашего сознания. Сеть выявления значимости и центрально-исполнительная сеть уступают в этом дефолт-системе примерно в 6-7 раз. Итак, если подвести итог сравнения режимов работы мозга, то мы увидим. Сеть выявления значимости и центрально-исполнительная сеть медленные, не способны долго обрабатывать одну задачу и оперируют максимум тремя объектами одновременно. Дефолт-система сверхбыстрая, может работать над одной задачей в 6-7 раз дольше и оперировать одновременно более чем сотни объектов, но при этом сознанием дефолт-система не контролируется. Наша дефолт-система и есть самая главная и мощная часть нашего мозга. Очень обидно, когда она в холостую работает, но есть одна проблема. Мы ей управлять не можем. Согласно исследованиям, сначала дефолт-система мозга выдает решение, а где-то через 3-7 секунд сознание получает от него готовое решение. То есть сознание, то, с чем мы себя отождествляем, это производная от дефолт-системы, которой мы управлять не можем. Но на что это похоже? Сейчас будет грубый пример, но я гарантирую, что вы его поймете и запомните. Это похоже на собаку и собачьей какашки. Вот дефолт система мозга это собака. А наше сознание это собачьи какашки. Собака собачьими какашками управлять может, а вот обратно нет. Я знаю, что это грубо, но моя задача максимально просто и понятно донести до вас этот факт. Примечание. Если вас заинтересовала эта тема, то обязательно прочитайте книги Андрея Курпатова "Чертоги разума" и "Красная таблетка". Там всё разобрано более подробно и не на пальцах, как у меня. Так что же нам с этим делать, с этой дефолт системой мозга, которая, оказывается, породила наше сознание, а не как не наоборот. И так осознавать неприятно, что какая-то штука, работающая в машинных кодах, выдаёт за меня решение, а я только через 3 секунды об этом узнаю, так ещё и ничего с этим сделать не могу. Однако секрет есть. Как пользоваться дефолт системой? Напрямую мы приказать дефолт-системе крутить или не крутить мысли о чем-то не можем. Но мы можем в дефолт-систему, как в мощный компьютер, загрузить информацию для обработки. И этому я вас сейчас научу. Может ли дефолт-система, которая предназначена для обсчитывания социальных связей, помочь нам в решении бизнес-задачи или изучении математики? Может. Дефолт-система в плейстоцене обсчитывала социальные связи, потому что иных задач попросту не было. Ну не было тогда математики и бизнеса. А сейчас они есть. И если правильно загрузить в неосознанную, быструю и мощную дефолт-систему задачу, она приспособится и будет обсчитывать и её. Примечание. Люди далеко не просто так очеловечивают многие объекты, с которыми они плотно работают. Ключевое слово тут плотно. То есть долго и много. Автомеханики и водители разговаривают со своей машиной во всём мире, кстати. Для математика его дифференциальные уравнения почти что живые, то, что не поддаётся человек и обматерить может, как будто оно живое. Так хитро дефолт-система приспосабливается к задачам, которые в последние сотни лет неожиданно нахлынули на наши больные головы. Она эти задачи и объекты в ней очеловечивает, наделяя их неким набором качеств. Виртуально для нашего мозга и автомобиль для водителя и уравнение для математика живые. Сложного в этом ничего нет, ведь весь мир в нашей голове виртуальный, он не реальный. Объекты внутри нашей головы отличаются от реальных, как карта местности отличается от самой местности. Карта всегда менее точная. На карте есть дорога, но выбоин и ям на ней нет. И коровий лепёшки на карте тоже нет, а в реальной местности они есть. Мы также думаем о людях внутри нашей головы весьма ограниченно. Мы никого не можем знать досконально, и этот человек в голове всегда будет отличаться от реального человека. То же самое, одно дело реальность, другое дело наши представления об этой реальности, которые в нашем мозгу есть. они всегда неточны. Гоняет наша дефолт-система то, что представляется наиболее важным, если ей ничего другого не дать. Вызывающие тревогу и незавершённые задачи. В первую очередь, это то, что, по мнению мозга, несёт опасность и угрозу жизни. После этого раздела будет краткий этюд, почему мозг так цепляется за плохие новости. Как иллюстрация к этому факту, Притом если проблема представляется мозгу критической, дефолт-система подавляет работу двух других режимов работы мозга. Вы когда-нибудь замечали такое? Вам человек что-то говорит, вы вроде бы должны получать информацию от него, смотреть ему в глаза, он говорит, говорит и потом такой: "Эй, ты!" И вы вздрагиваете. "Ай, что?" Вы куда-то уплыли. Что это было? А это как раз дефолт-система мозга, вышебло центральную исполнительную сеть, которая получала у вас информацию, сказала так: "У нас тут проблемы, ничего другое сейчас не важно. Ты со своей девушкой поссорился, это надо срочно погонять в голове". Вот поэтому медитация не всегда получается, и сериал с книжкой можно полчаса потреблять и не запомнить, что там было. Значит, необходимо нашу задачу сделать для мозга принудительно важной. А вот это нам уже под силу. а тей не прямым сознательным приказом мы выполним условия при которых дефолт система может установить приоритет на нужную нам задачу а какие это условия первое время которое мы принудительно выделяем на обдумывание сетью выявления значимости и центральной исполнительной сетью на задачу Согласно исследованиям, минимум для того, чтобы дефолт-система обратила внимание на эту задачу, составляет 23 минуты концентрации именно на задаче, не отвлекаясь. В 21 веке, как показывают исследования, даже 23 минуты без отвлечения на социальные сети, звонки, фоном работающий телек – большая редкость, а ведь это минимум. Поэтому решение такое – отключить все мессенджеры, выключить музыку, новости и не отвлекаться. Второе. Представляем информацию так, как это удобно дефолт системе, а не нашему сознанию. А вот тут я весьма упрощённо расскажу о так называемых факт-картах. Составление факт-карт тема отдельной книги. Сейчас же я расскажу простейший способ, чтобы вы поняли принцип. Кроме того, способ проверен на практике. Третье. Берёте большой лист бумаги. У меня для этого дела есть большой блокнот формата А4. В центре пишете проблему, озвучиваете её. Обязательно надо её озвучить и записать. Обводите в кружок. И после этого начинаете вокруг неё плесать. Вы вписываете факты касательно этой проблемы, записываете где-то рядом, а затем линиями и стрелочками проводите связи между этими фактами и самой проблемой. После этого начинаете вокруг каждого факта в кружочке писать сопутствующий и также отрисовывать связи. Не пытайтесь структурировать или создавать алгоритмы и блок-схемы. Факт-карта не для создания, она для дефолт-системы. Такую получившуюся мешанину с вашей точки зрения, дефолт-система воспримет на ура. Хотя вам покажется, что на листе каша и неразбериха. Пусть она будет грязной, некрасивой, неструктурированной. Рисуйте эти стрелочки. Если что-то не знаете, посмотрите в интернете. Рисуйте, пока не устанете. Устанете вы достаточно быстро. И вот как только вы устали, это первый признак того, что дефолт-система мозга получила что надо. Можно смело закрывать этот листок. Дальше надо просто ждать и не мгновенного решения, потому что дефолт-система без вашего участия, пока вы спите, должна всё это внутри прокрутить. Так, приложить эдок, приложить. Вот этими гранями вот теми, что там внутри происходит, происходит в машинных кодах. Вы всё равно сознанием этот процесс не охватите. Однако решение спустя время приходит как бы само. Но как бы? Это только нам кажется. Откуда происходит такая поговорка: утро вечера мудренее? Это особенности работы дефолт-системы. Бывало у вас такое, что вечером вы безуспешно пытались что-то придумать, а утром решение пришло как бы само. Было такое? Почти у всех. Это как раз результат работы дефолт-системы. Если вы будете мучиться до 5:00 утра, вы ничего не решите, вы просто устанете. Итак, это второй способ отключить гонева и более того, попытаться заставить мощнейшую часть нашего мозга работать на решение наших задач. И тут мозговой штурм. Вы были когда-нибудь в офисах на собраниях типа мозговой штурм? Собирается куча менеджеров и дохрепоты начинают обсуждать какую-то проблему, при этом выдвигаются самые бредовые идеи. Самая большая проблема и ошибка, что они хотят получить результат сразу. А извините, первые 23 минуты это время на то, чтобы дефолт-система мозга загрузилась, а потом нужно время, чтобы она отработала. А начальник наш сидит и разочарованно ноет сегодня опять поговорили и разбежались так ничего не придумали и не решили да сколько ж можно а вот в этом-то и ошибка решение при мозговых штурмах должно приходить позже мозговой штурм это не решение текущей задачи необходимо чтобы дефолт системы участников получив пусть даже бредовые идеи от коллег обсчитали это а может и не с первого раза если задача сложная Не ждите решения в конце собрания. И чуть о плохих новостях. Почему мы так цепляемся за плохие новости? Потому что дефолт-система, доставшаяся нам из плейстоцена, считает их гораздо важнее, чем хорошие. Ведь в древние времена плохие новости от группы сородичей означали, что на нас нападает хищник или другая стая. Это означало, что игнорировать новости нельзя, потому что это может стоить нам жизни. Надо срочно что-то делать. А хорошие новости означали, что можно ничего не делать. Всё и так хорошо. Однако мозг не в курсе, что в 21 веке плохие новости более не значат, что нам вот прямо сейчас что-то угрожает. Более того, 99,99% ,99 новостей нас вообще не касается. И мозг цепляется за эти новости, и как в воронку таскивают нас в их потребление. Мозг не знает, а поставщики новостей ещё как это знают и соревнуются в том, кто больше подкинет страшилок. Так, хорошо. Новости мы больше не смотрим. Но почему всё время в голове у этой девушки всплывает давнишняя история с её бывшим парнем? Да, тем самым, который козёл, разумеется. Вспомним, что дефолт-система считает приоритетами вызывающие тревогу и незавершённые задачи. И тут кроется ещё один огромнейший источник нервов, тревоги и потери сил. Чтобы его победить и поубирать эти незавершённые задачи, ознакомимся с модным словом гештальт и с эффектом Зейгарник.